13 марта 2019. 11 часов 57 минут. Долина покачивалась перед Клеем, как будто бревно, на котором он сидел. Плыло в огромном океане. По краям все было подернуто серой дымкой. «Нога болит!» — простонал Люк. «Аспирин еще остался?» Бинты на его ноге, казалось, вот-вот лопнут, как сделаны из резинок шарик. Манжета на штанине врезалась в набухшую, раздутую плоть так туго, что Дила не смогла просунуть даже палец между тканью и кожей, чтобы закатать ее. Она вытащила нож. «Люк», — сказала она, — «не нужно разрезать твою штанину, твоя нога слишком опухла. Не нужно, чтобы ты посидел спокойно, пока я это делаю, чтобы случайно тебя не задеть. Готов?» «Да», — сказал он. Кровь отлила от его лица, сделав мертвецки бледным. Дилан выдвинула лезвие и взялась разрезать штанину. Не успела она ее коснуться, ткань разошлась, едва не взорвавшись, как спелый камыш. Дилан отдирала ткань дюйм за дюймом, обнажая изувеченную ногу. Клей, в особенности его желудок, отлично прожили бы и без этого зрелища. На мгновение Клей показалось, что лезвие покрылось желтоватым гноем, как будто Дилан вспорола и кожу, лодыжка и икра люка были фиолетовыми. Растянутая на раздувшейся ноге кожа блестела и воняла. Дилан продолжала резать. Клей боролся с рвотными позывами. Дилан поднималась все выше по фиолетовой ноге, пока всего лишь в паре дюймов под коленной чашечкой кожа не посветлела. Вены выступали на ней, как начериканные маркером, крохотные шоссе, выходящие из леса гнили. «Боже мой!» — сказала она. Клей подавился и зажал рот ладонью. Недожеванный кусочек вялого, всего в слюне клевера, плюхнулся на опухшую кожу из открытого рта Люка. Повязка на его руке промокла от крови и заблестела. Его палец дергался между слоями марли в бешеном темпе, словно отбивая морзянку. Челюсти его шевельнулись, борясь с остатками зеленой каши во рту. «Люк!» — Дилан помахала пальцами перед его в лицом. Взгляд Люка сфокусировался на ней. «Ты видишь что-то?» «А?» «Ну, как теперь твоя нога?» «Лучше. Ей стало прохладно». «Ты брал запасные штаны?» «Думаю, да». Она отправилась рыться в палатке, оставив Клей наедине с люком. Его взгляд бездумно скользил по ближайшим деревьям. Клей вытащил из-за пояса бутылку и сделал глубокий глоток. Трезвым он бы этого не выдержал. Алкоголь обжег язык, скользнул в желудок, тепло начало распространяться по телу. Даже руки перестали болеть. То, что он делал им вчера растворилась в тумане. Он сделал еще один глоток и спрятал бутылку. Полоса тумана по краю его поля зрения расширилась. Дилан вышла из палатки, хлюпая по грязи. «Клей!» — окликнула она. «Иди сюда!» «В чем дело?» — спросил он и побрел к палатке, спотыкаясь на ходу. Ноги стали словно ватные. «Это ты сделал?» «Что это?» «Это!» — сказала она, указывая пальцем. Она стояла рядом с ободранным трупом белки. Во вскрытом животе было видно месиво вонючих кишок. Скользкие, блестящие алым и матово-белые обломки костей торчали по краям разрыва, словно кто-то принялся вскрывать образец на уроке в старшей школе, но бросил дело на полпути. Разрезы были точными и ровными. Мех был покрыт россыпью чего-то белого. Клей наклонился посмотреть. Это оказались маленькие кристаллы льда размороженное, прозвучало у него в голове. «Что за хрень?» — сказал он, прикрывая рот. Алкоголь заставил забурлить остатки второй раз заваренного кофе. «Нет, вашу мать, я этого не делал. Я был с вами, ребята, все это время». «Но кто же это сделал?» — сказала она. «И это не зверь. Трупик слишком чистый. И как он умудрился покрыться льдом? Эта белка как будто замерзла насмерть». Это было первое животное, которое они увидели здесь, если не считать собаки, плоть-грызаки и тех тварей, которых Люк видел среди деревьев, и оно было едва не выпотрошено. — Понятия не имею, — пробормотал Клей. — Как это случилось, по-твоему? — Не знаю, — сказала она, вглядываясь в деревья. — Этой ночью было не настолько холодно. Мы должны выбраться отсюда. Что, если в лесу еще кто-то есть? — Мы не можем выбраться отсюда, — сказал Клей. Мир вокруг покачивался, контуры расплывались. Он уставился на застежку молнии на верхней части куртки Дилан, надеясь, что это вернет его к реальности и не даст его желудку вспомнить о беличьих кишках на земле. «В смысле?» — спросила она. «Потому что навигатор сломался». «Навигатор пропал! Я просто имею в виду, что мы не можем отсюда выбраться. Два раза мы пытались это сделать, и оба раза вернулись сюда». Ну, — Но Сильвия же выбралась, верно? Она пошла за помощью и обратно не вернулась. не ответил. Он уставился на свои ботинки, избегая встречаться с ней взглядом. — Ты же это вчера сказал. — Так? — настаивала Дилан. — Сильвия убежала от тебя. Пошла за помощью. — Ну, не знаю, но да, она убежала. За помощью. Дилан сощурилась. Сунула руку в карман. Белка лежала между ними, и они смотрели на нее, словно зверек мог вот-вот ожить. И ускакать. Что, съедим ее? спросил Клей. Даже не знаю, ответила Дилан. Так-то да, это мясо? Думаешь, она гниет уже? Они получили ответ, подняв белку и попытавшись отнести ее к костру. Клей обмотал кисть пакетом для мусора и взял трупик, ощущая прохладную мягкость кишок и плоти через тонкий пластик. И поднял целиком. Плоский комок застывших органов и сухожилий, как будто белка пролежала в морозильной камере всю зиму, а затем оказалась тут и принялась оттаивать. Какой-то круглый, темно-красный орган вывалился из белки и плюхнулся на землю. Дилан поперхнулась, но совладала с приступом рвоты. А нет. выронил злополученную белку и метнулся к лесу, где его и вырвало пенистой пестрой струей клевера и лесной зелени. Рвотные массы оставили горькое послевкусие во рту Клея, на зубах и языке. Он наклонился и сплюнул. «Да я лучше с голоду сдохну, чем съем эту тварь!» — прохрипел он. «Ты в порядке?» — спросила Дилан у него за спиной. «Да, я в порядке», — ответил он, чувствуя, как в его животе поднимается следующая волна. «Со мной все будет в порядке. Ты можешь вернуться и заняться люком». Дилан устремилась к костру, а он вытащил из-за пояса бутылку прополоскал рот обжигающей кукурузной бормотухой и резкий вкус напитка смыл привкус рвоты. Клей сплюнул его и сделал еще один глоток, и тот прокатился по пищеводу до пустого желудка. На краю лагеря обнаружились еще трупики зверей. Клей не в силах больше выносить, как люк осекается на полусловии, начинает таращиться в воздух перед собой, ушел от костровища. Здесь валялись темно-коричневые крысы размером со ступню Клея с порезами на шеях длиной в дюйм, липкими от старой крови. Нет, замерзшей крови. Оттаивающей крови. Птицы без голов, перья застряли в обрубках шеи. Крылья одной из них были расправлены, как будто ее голова просто испарилась в полете, а тело рухнуло на землю. Заглянув под полок леса, Клей обнаружил два когтя, вцепившиеся в ветку но они не были прикреплены ни к какому телу. Чем больше он пил, тем меньше его тошнило при виде этого всего. Тошнота сменялась болезненным любопытством. Поэтому лесу бегает какой-то сумасшедший охотник, на ходу разбрасывая трупики из переносной морозильной камеры. Дилан была права. Порезы казались слишком аккуратными, чтобы их нанес зверь. Да из чего бы зверю бросать свой обед? Здесь живет группа диких кошек, Они оставляют друг другу угощения, А как тогда им удалось заморозить трупики? В этом не было никакого смысла. Он хмыкнул. Самогон зашипел у него в горле, и он закашлялся. Может быть, насчет сумасшедшего охотника он и не ошибался. Кто-то крался за ним. Ветки у него за спиной трещали, и этот звук разносился под пологом леса. Если он разворачивался, земля колыхалась у него под ногами при каждом движении, источник звука снова оказывался у него за спиной, нежный танец добычи и хищника продолжался. Шум аккомпанировал каждому его шагу, прорезая густую тишину. — Да к черту это все! — произнес Клей и пнул крысу. Ее тело взорвалось облаком липкой крови, студенистых органов и хрустящих костей. Он крикнул. «Почему бы просто не убить меня сейчас? Покончим с этим!» Он поставил бутылку между собой и лучом солнца, полупустую. Ему понадобится гораздо больше, чем пар оставшихся в ней глотков, чтобы пройти через этот ад, и он стал разбрасывать листья ногами, надеясь найти еще одну бутылку, прячущуюся под суглинком. Он искал знакомый отблеск солнца на покрытом грязью стекле, снова и снова поднося бутылку к губам. От нее расходилось тепло по его щекам. Кончик носа прижимался к лицу, но он этого не чувствовал. К тому времени, когда солнце опустилось за деревья, он совсем залил глаза, и, пошатываясь, вернулся в лагерь, лицо у него было похоже на помидор. Легкая размытость по краям поля зрения уже почти добралась до центра, превратив листву вокруг него в серое облако. «Куда ты ходил?» — спросила Дилан, и волосы ее расплывались туманной дымкой вокруг лица. Всегда ли оно так выглядело? — Что? — ответил он. — Куда я ходил? — Да, ты просто встал и пошел в лес. Ты искал там что-то? — А мне что, блин, нельзя просто пойти и походить? — ответил он, и щеки его запылали. Ногами он запутался в походном кресле. — Я ничего не искал, но нашел еще кучу дохлых зверюшек. — Что? — каждая черта ее лица непрерывно изменялась, словно бы ее кожа таяла. — Их там много, — продолжил он. Самогон плескался у него в животе, как бушующий океан, все его тело было охвачено зудом. Все, чего он хотел, вытащить бутылку, прижимавшуюся к его коже, горячую и гладкую, и выпить. Как милосердно это будет, упиться до смерти. Такие же, как табелка, все выглядят так, как будто их аккуратненько убили. Шеи у всех перерезаны, и все такое дерьмо, головы отрублены, они все тоже заморожены как будто какой-то псих играет в свою игру, издевается над нами. «Думаешь, здесь еще кто-то есть?» — спросила она. Тело ее, окутанное туманной дымкой, раздвоилось и дрожало по ту сторону костра. «Ну, типа какие-то местные видели, как мы спускались в долину и устроили сбой в работе сотовой связи или что-то такое, и поэтому наши телефоны не работают. Взяли и уничтожили всю нашу еду, пока мы спали, но почему мы их не заметили ни разу, да и вообще...» «Зачем им это?» «Без понятия», — Клей кнул. «На черта кому-нибудь еще сюда тащиться». «Ты пьян?» «Нет», — ответил Клей, сглатывая кислую желчь. «Ты привез с собой бурбон или что-то такое?» — спросила Дилан. Ее глаза слишком быстро вращались в глазницах. Радужка расплывалась, когда она стремительно осмотрела его, еще в руках и карманах фляжку. «Твою мать, я не пьян, ясно?» — взревел Клей. «Господи, прости», — Она процедила набранную в ручье воду через тряпку, повесила чайник кипятиться над углями. Клей прислушивался, может, зашелестят кусты, или там раздадутся шаги, или смех, или же свист и жужжание какой-нибудь электронной штуковины, присутствие которой могло бы объяснить, почему их телефоны не работают. Клей знал, что ничего этого нет. Нет никакой глушилки. Не прячется за стволами никакие подростки, решившие подшутить над приезжими. Подобное предположение никак не объясняло, почему они оказались заперты здесь в ловушке, почему они, идя строго прямо, возвращались в точку, откуда начали, почему чем глубже в лес, тем чаще начинали повторяться группы деревьев, рассыпаясь при этом на пиксели, как грубо прорисованная компьютерная графика. Тем не менее, он продолжал прислушиваться, надеясь, что в соревновании между здравым смыслом и всем тем, что они тут видели собственными глазами, Логика победит. Дилан набросала в жестяные кружки оторванные головки одуванчиков. Всю кофейную гущу они спили и израсходовали. Цветы закружились в воде. Выпить этот чай Клею духу не хватило. Он выглядел как моча, и пах так, будто тот, кто ее из себя высосал, перед этим сожрал целую тонну спаржи. Дилан сделала несколько медленных глотков из своей кружки и выплюнула все. Они поели еще горькой зелени. Солнце медленно ползло над их головами, расплескавшись по небу. Больше ничем полезным они заниматься не стали. Дилан пыталась успокоить Люкой. Еще сотню раз отдернув его неугомонную руку от окровавленной руки, Клей закрыл глаза, опустил голову на руки. Земля двигалась вокруг него. Его несло по течению. Когда солнце начало опускаться за деревья, Клей вынырнул из своего оцепенения Холодный весенний воздух принялся покусывать его лицо. Кончик носа снова обрел чувствительность. Во второй раз за день кислота в его желудке забурлила, выплеснулась в пищевод и поднялась до самого рта. Клей бросился прочь от костра. Он не сделал и десяти шагов, как между его губ хлынула яркая зелень, и он сгорбился, чтобы выблевать все оставшееся. На этот раз, поднося бутылку к губам, чтобы прополоскать рот, он даже не пытался ее как-то скрыть. Клэй поднял голову, вытирая слюну тыльной стороной запястья, и челюсть его отвисла. В тусклом свете умирающего дня та самая женщина с тропы стояла прямо за ближайшими деревьями и пялилась на него во все глаза. У Клея подогнулись колени. Он завалился на задницу. Джинсы намокли в грязи. «Черт!» — сказал он, обхватив голову руками и крепко зажмурившись. «Нет, ничего этого нет. Это нереально. Ты просто пьян». Он прислушался, ожидая неизбежного, шагов, что приблизится к нему. И сначала под ними захрустят ветки, а потом хрустнут его кости, и ему отломят руку, сухую хрупкую, как сук на мертвом дереве, и бросят на землю, чтобы накормить чертову собаку. Тишина продлилась в целую вечность. Когда он, наконец, открыл глаза, солнце висело прямо над скалой, что высилось над долиной, подмигивало на прощение перед тем, как небо станет на алым Женщина стояла все там же. Или она стала ближе. Земля будто сложилась в гармошку, подтянув деревья ближе к тому месту, где он сидел. Женщина не моргала. Клэй четко видел ее лицо, а вот деревья вокруг нее расплывались, охватывая его ореолом смазанных листьев. Ее губы были обветренными и потрескавшимися, но чистыми. Красные веснушки рассыпались по ее лицу, Мельчайшие булавочные уколы усеивали переносицу, становясь все крупнее на подбородке. Брызги крови, а это явно были они, привели взгляд Клея к ее плечу, где обнаружился глубоко всаженный, застрявший в воротнике топор с длинной деревянной рукоятью. Мерцая, как гифка, с стекал стекал водопад крови. Ее губы раздвинулись, треснули, из трещин закапала кровь, обнажились желтые, покрытые мхом зубы. Она улыбнулась, сверкнув ими, и вытащила топор у себя из-за плеча. Левая рука съехала вниз, едва не оторвавшись от тела. «Что за хрень? Что за хрень?» — шептал он. Женщина шагнула к нему. И Клей вышел из транса. Ноги его замолотили по грязи. Кулаки он стиснул. Ему удалось подняться, и он вопя бросился к лагерю. Горечь снова наполнила его горло. «Что случилось?» — уставившись на него широко раскрытыми от испуга глазами, спросила Дилан. Она держала руку Люка, ту с неугомонным пальцем. «Ты ее видишь?» — спросил Клей, хватая воздух ртом и выплевывая слова в промежутках. «Она гонится за мной!» Положив руки на колени, он склонил голову и оглянулся. Посмотрел вверх и вниз, словно женщина могла отрастить крылья или прорыть туннель под ним. Он напряг мышцы ног, готовый в любой миг сорваться на бег. «Вижу кого?» — переспросила Дилан, вставая, и выпуская руку Люка. «Ты кого-то видел?» «То женщину!» — сказал он и жадно втянул в воздух. Похоже, она не последовала за ним, решив не покидать уютный лес. Он ее больше не видел. «Но у которую я видел на тропе. У нее был топор в плече!» «Топор?» — произнесла Дилан. «Ты в порядке?» «Ты ее видишь?» — спросил Люк. «Да о чем вы, блин, говорите, парни?» — спросила Дилана. Вынула нож из кармана и выдвинула крошечное двухдюймовое лезвие. Вторую руку прижала к курчащему животу и уставилась на лес, словно ожидая, что женщина с топором соткется из воздуха между деревьями. Но ничего не происходило. Они ждали, готовые к битве, и направив все свое внимание на ближайшие деревья. И тут Люк закричал. Резкий звук вонзился в барабанные перепонки Клея, оставив звон в его ушах, даже когда крик уже стих. Они сделан, подпрыгнули и развернулись в другую сторону, увидев то, что очевидно, и заставило Люка завопить. Среди деревьев был накрыт роскошный стол. И люди, совершенно не подходящие друг другу компания, внимательно смотрели на них. Среди собравшихся были... Мужчина с подстриженными усами, в грифельно-серой форме, местами прожженной, усеянной медалями и вышитыми золотом звездами, знаками отличия. За ними стояли люди в такой же форме, с винтовками старого образца, со штыками, в темных выбоинах от пороха, лица их покрывали свежие ожоги. Женщина с топором, из ее наполовину перерубленной руки холестала кровь. Рядом с ней мужчина, тоже забрызганный кровью, и рукоять того самого топора была ему явно по руке. Двое мужчин отсолютовали Клею бутылками, точно такими же, что жгла бедро Клея. Глубокие дыры зияли на месте их глаз. На них с жадностью смотрела группа подростков в поношенных рваных ветровках ярких расцветок. Клей отшатнулся, врезался плечом в Дилан. Та стояла, выставив перед собой нож. Это жалкое предупреждение. Рот Люка все еще был распахнут, но он больше не кричал. «Вот же блин!» произнес Клей. «Черт, черт, черт! Это что еще за хрень?» Люди в лесу собрались вокруг длинного стола. Перед каждым стояли пустые тарелки и стаканы. Клей на миг задался вопросом, а была ли это прогалина тут раньше? Он уставился на стол, пристально рассматривая все его стыки, швы, оставшиеся от сборки, словно бы стол должен был исчезнуть, если рассмотреть его как следует. Казалось, стол был сделан так, чтобы точно вписаться в эту лесную прогалину, но почему-то совсем не вписывался. Когда Клей рассматривал один угол в поисках стыков, противоположные углы стола бледнели, становились полупрозрачными. Стволы деревьев были видны прямо сквозь гладкую столешницу вишневого цвета. Иллюзия не появилась только по краю обзора. Там, где серая дымка растекалась все дальше и дальше, оставив Клею узкое отверстие, через которое он мог видеть. Но вся его сила воли не смогла затуманить или замаскировать улыбки, внезапно растекшиеся по лицам гостей. С острых зубов капала слюна. Или же кровь. Его тело решило, что пора бежать. Свободной рукой Дилан схватил его за руку. Сильные пальцы альпинистки стиснули ее, как тисками. Тело Клея задергалось. Грязь испачканных штанов начала набиваться между его ягодицами. «Вы их тоже видите?» — спросил Люк. «Охрененно жуткую компанию, собравшуюся на ужин?» — выпалил Клей. «Да твою же мать!» «Да, мы их видим», — сказала Дилан дрожащим голосом. «То есть это не только в моей голове?» — ответил Люк. Компания стояла, ела их глазами, но неподвижно, как статуи, пока один из них, мужчина в серой форме, не подцепил со стола нож. Решение было принято. Трое живых туристов стояли неподвижно, все в мурашках и дрожа молчаливое противостояние. — Я думал, что это все только мои видения, — прошептал Люк. — Я думал, что просто схожу с ума. Я не мог говорить, когда смотрел на них. — Что делать будем? — спросил Клей так тихо, что едва слышал сам себя. Как бы в ответ компания похватала свои приборы, собравшись поужинать.